«Один шаг на пути к счастью». «Побег из спальни после отбоя», «Самовольно покидать виллу», «Шататься по ночному городу», «Нарушать мой личный режим сна». Агата Фусфурц с наслаждением загибала пальцы, перечисляя проступки ребят. «Я просто обязана придумать для вас особое наказание, дорогие сиротки!» – вкратчиво сказала она, а глаза ее опасно блеснули. Аманда сглотнула комок в горле, Фито уставился на свои грязные ботинки, а Оскар смертельно побледнел. Они стояли в кабинете директрисы перед большим письменным столом и ждали, когда утихнет буря. «Четыре года домашнего ареста?» – рассуждала Фуфусфурц. «Чистка полов зубной щеткой или разжевывание кошачьего корма для мадам Коко а в течение 172 дней?» Мадам Коко, восседавшая на письменном столе, мяукнула. «Да, ты права, Кокошечка, все это было бы слишком мягким наказанием». Агата Фусфорд склонила голову на бок. «А что если...» В эту секунду дверь распахнулась, и в кабинет ворвались трое полицейских. За ними следовал пожилой мужчина с развивающимися седыми кудрями и золотым пенсне на носу. «Граф фон Мейзенберг?» – удивленно воскликнула директриса – «Чем обязана такой чести в столь поздний час?» Фусфордс потуже затянула пояс халата. Граф тоже обожал Шоколадус. Он был одним из ее любимых клиентов. Прежде чем он успел что-то сказать, полицейский строго спросил. «Кто из вас звонил в полицию?» Двое его коллег встали по обе стороны от двери, охраняя выход из комнаты. Немного помедлив, Аманда подняла руку. я «Это вы заперли двоих мужчин в оранжереи?» Граф недоверчиво посмотрел на детей. «Если быть точным, это сделал я», — признался Оскар. «Мой дорогой юноша!» — граф раскинул руки для объятия. «Ты настоящий герой!» «Герой?» — переспросил Оскар. Его глаза загорелись. «Кто? Я?» — граф кивнул. Оскар просиял от счастья. Аманда никогда прежде не видела его таким довольным. Агата Фусфордс сердито фыркнула. «Что здесь, собственно говоря, происходит?» «Эти трое ребят — герои!» — заявил граф фон Майзенберг. «Они спасли мою ванилла планифолия аурум». «Что, простите?» — переспросила директриса. «Мою золотую ваниль!» — разъяснил граф. «Самое ценное растение из тех, что растут в саду замка». «Золотую ваниль?» — у директрисы отвисла челюсть. Через мгновение ее глаза сузились. «Но ведь она растет только в Мексике!» Граф лукаво улыбнулся. «И в моей оранжереи уже сто лет. И благодаря этим отважным ребятам, — сказал он, указывая на Аманду, фиты и Оскара, — «Она будет расти там и дальше!» Фу-фу свурц ахнула, сглотнув комок в горле. Полицейский согласно кивнул. «Преступники арестованы. Эти двое опасные контрабандисты, которых мы разыскивали уже давно. На свободу они выйдут не скоро». «Замечательно!» — обрадовался граф. «А теперь мне нужны ваши показания!» — обратился к директрисе полицейский. «Что вам известно о событиях этой ночи?» Директриса расплылась в фальшивой улыбке. «По правде говоря, я уже давно знала о золотой ванили растущей в саду у замка, и попросила детей присматривать за ценным растением». «Но...» — возмущенно возразил Фите. Аманда махнула ему рукой. ты «Да и черт с ней. Главное, что мы знаем, как все было на самом деле». тем временем К ним подошел граф. «Вы действительно проявили чрезвычайную смелость. Большое спасибо вам за помощь!» Рады были помочь, Аманда смущенно теребила в руках свой медальон. Фита с любопытством поглядывал на графа, а Оскар продолжал светиться от гордости. «Какой красивый медальон!» – изумленно сказал граф. «Можно взглянуть!» Он взял медальон в руки, и рассмотрел его поближе. «Такое необычное изображение!» «Разве это не просто причудливый узор?» пожала плечами Аманда. «О, нет!» — граф снисходительно улыбнулся. «Это не просто узор. Это изображение плода какао». «Что?» — Аманда не поверила своим ушам. «Вы уверены?» «Разумеется!» — старый граф кивнул головой. «Более пятидесяти лет я увлекаюсь ботаникой. Это изображение разрезанного плода какао, полного какао-бобов». «Действительно, теперь Аманда поняла, что граф прав. Но почему родители подарили ей медальон с выгравированным плодом какао? Возможно, так они желали дочери жизнь сладкую, как шоколад?» Граф прервал размышление Аманды. «Я хотел бы выразить вам свою благодарность за помощь. Скажите, мог бы я что-то для вас сделать?» Аманда, Оскар и Фиты обменялись взглядами. «Вообще-то да», — запинаясь, ответила Аманда. «Мы бы очень хотели получить стручок золотой ванили». «Серьезно?» — удивился граф. «На память!» — спешно добавил Оскар. «Да, да!» — закивал Фита. Граф улыбнулся. «Вы необычные дети!» «Что ж, раз вы хотите именно этого...» Он сунул руку во внутренний карман своего пиджака и достал золотую коробочку. «Я всегда ношу стручок с собой в качестве талисмана, но вам я его отдам с большим удовольствием!» Аманда осторожно взяла стручок и поднесла его к настольной лампе. Тот сразу стал переливаться золотом. «Как красиво!» – прошептал Фите. Агата Фосфурц вытянула шею, принюхиваясь к аромату, и Аманда быстро спрятала стручок в карман. Когда полицейские собрались уходить, а граф попрощался с директрисой, Аманда прошептала. «У нас получилось!» Оскар гордо улыбнулся, а Фите подняла вверх большой палец. Аманда улыбнулась. В ее кармане лежала золотая ваниль, а рядом были лучшие друзья, о которых только можно мечтать. В душе появилось приятное тепло. Разгадка секрета волшебного какао теперь была еще на один шаг ближе. Продолжение следует. Команда Фита и их друзья уже нашли два ингредиента волшебного какао. Но для того, чтобы найти следующий, третий ингредиент, им понадобится еще больше смелости. На этот раз им придется отыскать ус ягуара.